Лет 10 назад Роман Викторович Дикарём ездил по странам Южной Азии. В ту пору он работал химиком-технологом на одном из предприятий, попутно делал кандидатскую диссертацию. В деньгах Фаминин не купался, но сумел-таки скопить средства на дальней странствие, осуществление мечты своей юности. Он в совершенстве владел английским, более-менее китайским, относительно неплохо бенгали и хинди. Он отправился в путь, преисполненный самыми лучшими надеждами. Фаминин проехал через всю Индию, побывал в Непале, после чего отправился на Тибет. Он навестил самые разные места этой необычной страны, которая с некоторых пор стала частью Китая. Посетил несколько буддийских монастырей, обстоятельно побеседовал с их обитателями и наконец-то решил, что пора возвращаться домой. В тот день, когда собирался покинуть Лхасу, Фамил напоследок решил прогуляться по городу. Кто знает, доведётся ли ему побывать здесь ещё раз. Он подошёл к уличному торговцу сувенирами И заметил неподалёку от него котёнка необычной масти. На ярко-оранжевом фоне его шубки были разбросаны тёмно-коричневые овальные пятна с красноватым оттенком. Роман спросил торговца: "Не его ли этот котёнок?" Тот перегнулся через прилавок и сердито закричал на животинку: "Опять ты здесь! Пошёл вон отсюда! Нечего тут шляться!" Фаминина заинтересовалась, чем так прогневал торговца этот малыш кошачьей породы. Из небольшой лекции, прочитанной ему этим человеком, Роман узнал о том, что немалая часть буддистов, прежде всего ортодоксально настроенных, считает кошек греховным животным. Согласно древнему преданию, в день кончины бога человека Будды животные пришли поклониться ему и выразить свою скорбь. Не появилась одна лишь кошка. К тому же, в день всеобщей скорби она совершила совершенно недостойный, жутко греховный поступок: убила и съела крысу. Разумеется, это было очень давно. Многие буддисты простили кошку и даже сделали её своей любимицей, но есть и те люди, которые и сегодня порицают этих животных за тот проступок, сказал торговец сувенирами. То есть этот котёнок ничей, значит, я могу взять его себе? спросил Фаминин. В этот момент, словно понимая, что разговор идёт о нём, котёнок подошёл к роману, сел на тротуар и посмотрел на чужеземца внимательным, изучающим взглядом. Торговец снова взглянул на котёнка через прилавок и с нескрываемым удивлением проговорил: "Он сам выбрал тебя, значит, признал за хозяина. Как рассказал далее работник уличной коммерции, котёнок этот не простой, а особой породы, в былые времена содержавшийся при дворце древних правителей Тибета. Взять его чужеземец сможет, раз сам котёнок его выбрал". Но ему надо иметь в виду, что с этого момента их жизни будут связаны настолько тесно, что, согласно древним преданиям, уйти в мир иной они обречены в один день и час. Романсу и Вере неи не страдал. Пушистого наидёныша он взял с собой и сразу же дал ему кличку Тибет по названию его восточной родины. Правда, на то, чтобы довести Тибета до нового места жительства в Подмосковье, ему пришлось изрядно потратиться на всевозможные справки и разрешения. Поэтому, прилетев в Шереметьево, Фаминин с чужого телефона, на своём кончились деньги, а положить было нечего, позвонил жене и попросил её приехать за ним. Его приобретение семья встретила по-разному. Для жены Светланы и дочери Кати Тибет стал любимцем, а вот для сына Лёньки совсем наоборот. Тот почему-то кота не взлюбил с первого же взгляда. Впрочем, Тибет отвечал на это тем же. Когда Лёнька был дома, кот старался вообще не показываться ему на глаза. Впервые необычные способности Тебета проявились, когда ему было 3 года. Роман и Светлана с какого-то момента начали замечать, что кот совершенно не переносил, когда при нём кто-то о чём-то врал. В такие моменты он начинал сердито шипеть и фыркать. Как Тебет распознавал ложь и правду, можно было только предполагать, но факт оставался фактом. После того, как кот раза три подряд уличил Лёньку в во воронье, тот окончательно возненавидел этого хвастатова и усатого детектора лжи. Получилось вот что: Лёнька однажды собрался идти к своим друзьям, сказал им, что они пойдут купаться на пруды. Фаминин шумно вздохнул и продолжил. Тебедка как раз сидел под столом и вдруг зашипел. Смотрю, Лёнька от чего-то задёргался и быстренько убежал. Чую, что-то тут не то. Думаю, уж не в подземелья ли они полезут? Э, это что за подземелья? спросил Гуров. В километрах в двух от нашего посёлка есть какой-то заброшенный старый военный объект. Там какие-то подземные ангары, что ли. штрихи, которые ведут неведомо куда, роман доса烦но поморщился. всякие диггеры-самоучки лезут в эти норы, так-то всё там закрыто, но это же такая публика, которая в любую щель протиснётся. был случай, мальчонку из соседнего посёлка спасатели искали в этих катакомбах дня 3. ходили даже слухи, будто столичные диггеры видели там каких-то необычных человекообразных существ. я быстро в машину и погнал к прудам. там ни Лёньки, ни его друзей и близко не видать. Тогда я поехал к Падемелиям. Эта шайка лейка и в самом деле уже там отиралась. Пацаны нацепили на себя диггерское снаряжение, приготовились к спуску. Я им такого дрозда дал. Лёнька после этого сам как кот ходил, шипел. По словам Фаминина, куда через 2 после этого случая у Тебета открылось ещё одно необычное свойство. Работая над диссертацией, Роман Викторович иногда сталкивался с теми или иными проблемными моментами, которые ему подолгу не удавалось разрулить. Как-то раз он очень долго обдумывал возможный механизм производства нового перспективного типа биосинтетики. Никак не мог понять, на каком этапе реакции молекулярные фрагменты соединения начинают объединяться в единое целое в синтетический квазибелок. Тибет, который до этого бесцельно гулял по дому, неожиданно запрыгнул на диван и сел рядом с хозяином. Такое с ним случалось не так уж и часто. "Что, пришёл меня поддержать?" спросил Фаминин, усмехнулся и погладил кота по голове. Тут он вдруг явственно понял, в чём заключалась загвоздка. Теперь Роман мысленно мог себе представить во всех подробностях, как именно из молекул нескольких исходных веществ формируется пространственная структура искомого синтетика, совместимого с живыми тканями организма. Несмотря на вечер, он немедленно отправился в свою лабораторию, где и в самом деле смог получить первые крохи вещества столь значимого для него. Благодаря этому Фаминин менее чем через год смог защитить кандидатскую диссертацию. Примерно то же самое произошло, когда он начал делать свою докторскую. Эта работа тоже была посвящена органическим соединениям. Роман уже провёл первые эксперименты, которые как будто дали обнадеживающий результат, тем более что в теории всё выстраивалось как нельзя лучше. Он сидел за столом в кресле. В какой-то момент напряжённый ход его мыслей перебил тибет, который неожиданно запрыгнул на подлокотник. Ты что-то хочешь мне сказать? спросил Фаминин и не отрывая от исписанных листов бумаги, разложенных перед ним, свободно левой рукой потрепал кота по голове и загривку. Тот ещё немного посидел рядом с ним, спрыгнул на пол и тут же куда-то ушёл по своим кошачьим делам. После этого Роман словно очнулся от непонятной одури. Яростно бросил на стол авторучку и схватился за голову. Неведомо каким образом он вдруг осознал, что его нынешняя научная работа путь в никуда, в тупик. что тема избранным абсолютно бесперспективна. Собственно говоря, ему её можно сказать, вменили, навязали старшие товарищи. Кто-то из академических шишек узнал о том, что в этом направлении уже начали работать несколько западных научных центров. По старой ещё советской традиции решил догнать и перегнать их. Но зачем соревноваться с теми людьми, которые по своему недомыслию бегут в никуда? Одновременно Науму Фаминину вдруг пришла отличная тема. которая могла бы стать блестящей диссертацией, вполне способной потянуть и на Нобелевскую премию. Уже на следующий день Роман Викторович уведомил все, так сказать, заинтересованные персоны из структуры о том, что свою тему докторской диссертации он закрывает, как совершенно никчёмную, и берётся за другую, которая куда более важна и значима. Попытки некоторых вышестоящих товарищей убедить его в том, что он не прав, дескать, уже много учёных с мировым именем работают в этом направлении, Романа не впечатлили. Он напомнил данным персонам, как более 30 лет назад эти самые учёные с мировым именем, грубо говоря, кинули былой Союз на предмет стратегической оборонной инициативы. Они якобы разработали систему ведения войн в космосе. На деле это была всего лишь хитро состряпанная научно-образная липа, на которую купились советские политеканы-перестройщики. Серьёзные учёные предупреждали их о том, что нас дурачат, однако Союз по полной программе вложился в пустопорожнюю космическую гонку. Не в последнюю очередь по этому он разорился и рухнул. Вышестоящие товарищи побурчали и неохотя со скрипом дали таки своё добро на новую тему. Она оказалась весьма непростой. Диссертанту предстояло разработать совершенно новый класс соединений. Поэтому в ходе работы возникло немало спорных моментов, которые стали серьёзным тормозом для её успешного продолжения. Тут Фаминин вспомнил про Тибета. А что, если этот кот и в самом деле обладает какими-то невероятными свойствами? Вдруг у него имеются некие способности, благодаря которым он может служить живым модемом, позволяющим установить ментальную связь с ноосферой Вернадского. Чувствует же каким-то образом, если кто-то врёт? Роман подозвал к себе Тибета, который снисходительно откликался и на обычное кис-кис. Он некоторое время гладил кота по голове и спине, однако никакого озарения не наступило. Разочарованный учёный попенял своему питомцу: "Эх, Тибет, Тибет. Значит, кот ты самый обыкновенный и помочь мне не сможешь". Но Фаминин поспешил с выводами. Этой же ночью он увидел удивительный сон. Ему пригрезилось, будто он на какой-то крупной научной конференции читает доклад о своём открытии, подробно рассказывает о том, какую работу и как именно проделал. Проснувшись, Роман кинулся к рабочему столу и поспешил всё записать. После этого работа над диссертацией пошла очень успешно. Менее чем через год Фаминин стал доктором наук. А ваша докторская действительно тянет на Нобелевскую премию? поинтересовался Стас. Как будто да, ответил Роман Викторович, усмехнулся и пожал плечами. Друзья уверяют, что она вполне соответствует, но я, знаете ли, об этой погремушке не мечтаю. Ну да, это звучит громко. Нобелевский лауреат. А на деле всего лишь пустая реклама. Давайте возьмём хотя бы тот же Оскар для киношников. Кто скажет, что там действительно отмечаются лучшие из лучших? То же самое и Нобелевка. Она уже давно превратилась, говоря с студенческим языком, в хохму. Эта премия слишком политизирована и ориентирована на угождение западному политиканству. Уж я-то знаю, что, например, в прошлом году эту награду по химии дали двум западноевропейцам за открытие достаточно сомнительного свойства. Это при том, что наши учёные ежегодно публикуют такие работы, Масштабы значимость которых просто поражает. А вы часто видите граждан России в числе лауреатов? Тота -то же. Ну, у нас есть и свои формы поддержки учёных, которые создали что-то выдающееся. Какие-то государственные премии, что-то ещё в том же роде, задумчиво отметил Гуров, внимательно слушавший своего собеседника. Мне и это не грозит, заявил Фаминин, иронически хмыкнул и махнул рукой. Видите ли, неслухов из троптивцев не жалуют нигде, в том числе и в науке. А я увы как раз из таких. Ну, давайте вернёмся к нашему коту. Роман Викторович назвал всё то, что уже рассказал, присказкой и поведал своим гостям о другом случае, и в самом деле загадочном. Года 2 назад он без какого-либо особого повода увидел странный и пугающий сон. Ему привиделось, что он стоит неподалёку от столичного вокзала, какого именно фамилен так и не понял, но явственно увидел в толпе идущий к вокзалу какого-то мужчину в синей куртке. Когда тот скрылся внутри вокзала, ему от чего-то стало тревожно и неуютно. Вдруг всё вздрогнуло, из окон вокзала с грохотом вылетели дым и пламя. Роман проснулся в холодном поту. Сердце его колотилось как сумасшедшее. Вы считаете, что этот сон дело рук пардон Лаптебета? поинтересовался Лев Иванович. Совершенно уверен в этом. Когда я открыл глаза, он сидел рядом и смотрел на меня. Едва настало утро, я поехал в ФСБ и рассказал о своём видении. Меня там вежливо выслушали, но как я понял, совершенно обоснованно засомневались в моём психическом здоровье. Тут я припомнил, что кто-то во сне мне назвал 24-е число. Тот день был 23 июля. Сотрудники ФСБ опять весьма своеобразно посмотрели на меня. Тогда я рассказал им про своего кота, но это только ещё больше убедило их в том, что я малость чокнутый. В конце концов я предложил им поехать ко мне домой. Один из них согласился отправиться со мной. Когда мы вошли сюда, Тебет сам выскочил нам навстречу. Я вслух попросил кота дать мне какую-нибудь подсказку о моём госте и провёл рукой по его голове. Вы и в самом деле получили какую-то информацию о нём? осведомился коричнечко и прищурился. Нет, информацию получил не я, а он. Во всяком случае, я так это понял. Знаете ли, мой гость вдруг перестал скептически улыбаться, неожиданно хмыкнул и сказал, что мне верит. Всё, что я сказал, они обязательно будут проверять. Роман Викторович широко развел руками. На следующий день, ближе к вечеру, этот человек сообщил мне по телефону, что моя информация оказалась верной. Подозреваемый выявлен и задержан. Где его взяли, у какого вокзала, мне неизвестно. Но мне было сказано, что если вдруг у меня появится похожая информация, то они всегда будут рады меня выслушать. Были и какие-то другие случаи, похожие на этот? О чём-то напряжённо думая, спросил Гуров. Фамил подтвердил, что получение информации такого рода имело место быть. Через какое-то время после случая на вокзале он смотрел по телевизору новости, находясь в полусне, в каком-то сомнобулическом состоянии. Речь шла о выборах в одной из бывших союзных республик. Внимая голосу диктора, наблюдая обычный, самый что ни на есть дежурный сюжет, снятый в Средней Азии, Роман Викторович одновременно слышал стрельбу, видел каких-то бородатых людей с автоматами и очень много крови. Фаминин позвонил тем же самым сотрудникам ФСБ, теперь уже знакомым ему Насира сонет неслись к его сообщению очень серьёзно. Позже Роману стало известно, что в этой республике намечалась крупная вооружённая провокация исламских фундаменталистов. Роман мог припомнить более десятка таких вот вещих видений. Трудно себе даже представить, сколько человеческих жизней это помогло сберечь, каких колоссальных убытков избежать, подумал Лев Иванович. Далее Фаминин сказал, что Тибет пропал позавчера. Этого ничто не предвещало. Всё было точно так же, как и обычно. Утром Роман Викторович кота покормил и отправился на работу. Дома остались его жена Светлана и дочь Катя. Сын Лёнька за неделю до этого уехал в какой-то молодёжный лагерь, который назывался Средилесье. Он периодически обретался там чуть не с самой весны. Стас сразу же заинтересовался этим обстоятельством и попросил хозяина дома рассказать о Средилесье подробнее. Насколько мне известно, это некий аналог былых пионерских лагерей. Там есть корпуса для проживания, Молодёжь там подвязается самая разная. Много всевозможных объединений, в том числе спортивные, джаз-рок, исторической реконструкции, проговорил Роман Викторович. Это учреждение расположено в лесу, то ли за Одинцовом, то ли ещё где-то. Я там ни разу не был, поэтому точно не знаю. Фаминин сказал, что вернулся к вечеру с работы и тебя-то не увидел, но это его не слишком-то беспокоило. Кот и раньше частенько скрывался то в одном, то в другом месте. У него имелось несколько любимых лежбищ, где он имел обыкновение прятаться, если дома находился Лёнька. Впрочем, в своё лежбище тибет уходил и после тех случаев, когда его хозяин получал те или иные сведения из неведомых хранилищ информации. Иной раз тибет мог отлёживаться дня 2-3, выходил только поесть. По всей видимости, кот должен был восстановить свои силы, явно не безграничные. Например, после ведения о возможном нападении фундаменталистов на одну из южных постсоветских республик, Тибет отлёживался дня 4. Скажите, а информация приходила к вам, так сказать, спонтанно или вы её могли как бы заказать? Осведомился Лев Иванович и отставил от себя пустую чайную чашку. Мол, спасибо, достаточно. По-разному бывало, ответил Роман Викторович и пожал плечами. В самом начале проявления этого модемного феномена Тибета всё происходило только спонтанно. А позже да, я несколько раз поглаживал кота, при этом вслух проговаривал о чём мне хотелось бы узнать, да и думал о том же самом. Примерно в половине подобных случаев информация вскоре приходила. Значит, позавчера вы внимания на исчезновение кота вначале не обратили. А потом, спросил Кричко, откинулся в кресле, опёрся рукой о подлокотник. А потом я спросил Светлану и Катю: "Не видели ли они тебе это?" Они сказали, что не замечали его с самого утра. Последний раз он им попался на глаза, когда Света уезжала на работу, а Катя в университет. Когда жена и дочь вернулись, они как-то даже не озаботились, не поинтересовались, где он, что с ним. Тогда я решил его найти, прошёл по всем комнатам, проверил лежащие, но кота нигде не оказалось. Тогда и Светлана с Катей начали искать. Мы обшарили весь дом сверху донизу, звали тебе-то, но он так к нам и не пришёл. Мы вышли во двор, там тоже обшарили каждый уголок, однако результат оказался тем же самым. А ранее он у вас часто гулял во дворе. Последовал вопрос Гурова. Тебет выходил туда 2-3 раза в неделю, ответил Фаминин. В принципе, он сам решал, когда и сколько ему гулять. Вы могли заметить, что во входных дверях со стороны вестибюля есть снизу лазы для него. Их, по-моему, заказу специально сделали для того, чтобы Тебет, когда нагуляется, без труда мог с улицы попасть в дом, особенно зимой. Кот очень умный. Он сам быстро понял назначение этих дверек и запросто научился ими пользоваться. Лапай спокойно их открывает. Роман Викторович особо отметил, что вне дома тибет всегда вёл себя как самый обыкновенный кот. Он любил погоняться за воробьями во дворе, за мышами полёвками, когда шёл на огород. С той самой поры, когда поселились здесь, Фаминены начали засевать грядки на придомовом участке. Поэтому все овощи у них были строго свои, без всяких нитратов и пестицидов. Но на огороде тут же стали заводиться всякие нежелательные гости: мыши, хомяки. Вот с ними кот там и воевал. А собака у вас есть, сцепив пальцы между собой, осведомился Станислав. Да, шотландская овчарка колли. Мы её назвали Вегой, такое вот астрономическое имя. Очень доброжелательная, совершенно миролюбивая. Они с тебе там большие друзья. Мне иногда кажется, что они между собой беседуют на каком-то своём зверином языке, понятном только им. Кричко хлопнул ладонью себе по коленке, коротко усмехнулся и заявил: Вот что бывает, когда хозяин доктор наук Даже домашние питомцы, и те у него с хорошей соображалкой, надо же. В этот момент дверь, ведущая в комнату, расположенную напротив входа, приоткрылась, и из-за неё осторожно выглянула колли. Собака замерла, с любопытством глядела на гостей и принюхивалась к ним. А вот надо думать и та самая Вега собственной персоной, прокомментировал это событие Гуров. Роман Викторович оглянулся и проговорил: "Что, Вега, проморгала своего друга, не углядела, куда он мог податься?" Собака измерила хозяина укоризненным взглядом, обиженно вздохнула и скрылась за дверью. "Она с вами не согласна", заявил Лев Иванович и покачал из стороны в сторону указательным пальцем. "Да, похоже на то", произнёс Фаминин. "Кстати, мы пытались использовать дружелюбные отношения Веги к Тибету и во двории сколить его вместе с ней, но всё было тщетно. Вчера я обошёл всех соседей и знакомых, обклеил весь посёлок объявлениями, но никакого результата это не дало". Тибет исчез без следа, словно испарился. Мне даже подумалось, что такой необычный кот со временем приобрёл способность к телепортации. Может быть, он и в самом деле куда-то перенёсся из нашего дома. По-моему, это нисколько не исключено. Нет, Стас отрицательно поматал головой. Это уже из области не криминалистики, а фантастики. Я думаю, всё намного проще. Кто-то его украл, только и всего. Вы ведь обратились к Петру Николаевичу, значит, не уверены в том, что Тибет телепортировался. Ну да. Роман Викторович удручённо вздохнул. Моё обращение в ваше ведомство было действием утопающего, который хватается за соломинку. Вы моя последняя надежда. В ходе дальнейшего разговора опера выяснили, что на фасаде коттеджа Фаминина установлена камера видеонаблюдения. Хозяин дома просмотрел позавчерашнюю запись за весь день, но ничего интересного, то есть касающегося кота, на ней не оказалось. Между нами говоря, я о грешном деле заподозрил, что это Лёнька, паразит, решил втихой куда-нибудь спроводить Тебета. Если они и питают какие-то чувства друг к другу, то это понятное дело неприязнь, сказал Роман Викторович и досадливо хлопнул себя ладонями по коленкам. Но позавчера Лёнька дома не был. Это однозначно. Посторонние люди в дом не входили. Света и Катя у меня вне всяких подозрений. Так что я вижу перед собой полный тупик. А Тебет нужен очень и очень, не только мне одному. Фаминин отметил, что Кот Тибет не только очень дорог их семье, как её полноправный член. Он весьма важен и для российских спецслужб. После этого Роман Викторович сообщил сыщикам, что дней через 5 в Брюсселе должен состояться саммит на уровне глав государств. Наш президент тоже будет там. Однако есть подозрение, что на него попытаются совершить покушение исламские фундаменталисты. Поэтому поездка под вопросом, хотя ему очень важно принять участие в работе этого совещания. Вчера Фаминину уже звонили по этому поводу. Пришлось ему огорчить собеседника. Гуров внимательно выслушал Романа и попросил его рассказать о том, как кот вообще относится к людям, какие у него личные слабости, которыми могли бы воспользоваться те персонажи, которые захотели бы украсть его. Фаминин некоторое время думал, после чего пояснил, что тибет к незнакомым людям относится не слишком дружелюбно. Он высказал сомнение в том, что кот мог довериться чужаку. Хотя оказалось, что при всей своей необычности Тибет имел некоторые чисто кошачьи слабости. Во время весенних свадеб он буквально сходил с ума, убегал из дому дня на два-три, после чего возвращался, довольный и умиротворённый, и спокойно жил до следующей весны. Но сейчас стояла середина лета, коты свои уклады на каждом углу не выводили, поэтому едва ли можно было подозревать, что Тибет всего навсего где-то загулял. Скорее всего, кошачьи амурные дела тут оказались ни при чём. Имелось у кота и пристрастие к валерьянке, поэтому украсть тебе это проблемы не составило бы. Но лезавший этого немудрёного зелья, он становился излишне доверчивым, и взять его в руки мог любой человек. Но кто сумел бы войти во двор, а тем более в дом, не попав в объектив камеры видеонаблюдения? Чужаки на записях не фигурировали, а шапок невидимок, как известно, не существует. Поэтому для предположения о том, что произошло похищение кота, явных оснований вроде бы не было. Значит, подытоживая всё, здесь сказанное, можно сделать вывод о том, что лично у вас никаких, даже чисто формальных версий того, куда бы мог запропаститься код Тибет, на данный момент нет, утвердительно проговорил Гуров. Ну да, выходит так, признал Фаминин первоотсыщика и огорчённо вздохнул. Впору и в самом деле предположить, что он мог куда-то телепортироваться. Лев Иванович усмехнулся и решительно заявил: "Добро. Конечно, это дело для нас совершенно необычное, однако мы берёмся его распутать". Я буду очень надеяться на это, сказал профессор, взглянул на Льва Ивановича как на некоего чудотворца и сокрушённо вздохнул. Ну, я скажу сразу вот что. В данный момент мы автоматически включаем в круг подозреваемых всех тех людей, которые знали про сам факт существования Тибета, за исключением вас лично, проговорил Гуров. Если даже не в самом похищении кота, то в разглашении информации о нём. Скажите, Роман Викторович, кто ещё, кроме членов вашей семьи, был в курсе про Тибета и его необычные способности? Только оперативники ФСБ, с которыми я нахожусь в контакте, ответил тот и чуть развёл руками. Больше никому я не рассказывал. Да и как можно это сделать? Меня ведь сразу сочтут сумасшедшим. Ничего себе, код, который служит модемом для связи с ноосферой. Обалдеть. Случись кому постороннему об этом услышать, так он тут же будет иметь все основания связаться с психиатрами и проинформировать их на сей счёт. Нет, про тебе-то я молчу как рыба. Если честно, я и сам до сих пор пребываю в жутком сомнении. Действительно ли именно код помогает мне получить некую более чем конфиденциальную информацию? От члены вашей семьи могли, ясное дело, не из злого умысла, кому-то рассказать про тебя-то? осведомился Кричко и прищурился в очередной раз. Я настоятельно предупредил всех своих домашних, что рассказывать кому-либо про тебя-то недопустимо даже в самых общих чертах. Однако я боюсь, что кто-то случайно мог проговориться. Информация могла уйти из дома. Да. Нам обязательно нужно поговорить с вашими близкими. Как бы собрать их всех? проговорил Гуров и вопросительно взглянул на Романа Викторовича. Я сейчас всех их обзвоню, выясню, как скоро они смогут приехать домой. Хотя знаю у кого какие дела, поэтому заранее скажу, что все смогут собраться никак не ранее 2 часов дня. Фаминин со вздохом развёл руками. Хорошо, мы подождём, взглянув на часы, сказал Лев Иванович. Да ради такого дела что ж не подождать? согласился с ним Стас. Профессор кивнул в ответ, сделал несколько звонков, после чего объявил визитёрам, что в 14:00 вся семья будет в сборе. Гуров ещё раз взглянул на часы, и спросил у Крючко: "Предлагаешь ждать почти 3 часа? А что, у тебя есть другие соображения?" осведомился тот. "У меня как-то так совершенно случайно в багажнике завалились две удочки телескопические и наживка. Тут совсем рядом с посёлком я заметил отличное озерцо. Может, пока есть время махнём туда?" идея просто шикарная, заявил Стас. Я только за, к тому же обеими руками.